Неделя 26. Сходите на рыбалку. Диета и питание. Рыба не только питает, но и доставляет удовольствие. И вообще, все, что живет в воде, соблазнительно. Жан-Поль Арон. Перемена этой недели заключается в том, что вы должны есть больше морепродуктов: рыбы, моллюсков и ракообразных. Если вы уже их любите, Эта неделя будет для вас очень легкой. Но если вы к ним не привыкли, возможно, придется приложить некоторые усилия. К счастью, существует множество видов рыбы и других морепродуктов, которые полезны для вашего здоровья. Морепродукты являются превосходным источником белка, при этом в них мало насыщенных жиров. Рыба особенно богата незаменимыми жирными кислотами омега-3, которые очень полезны для сердечно-сосудистой системы. Исследования показывают, что кислоты омега-3 уменьшают риск сердечной недостаточности, снижая уровень триглицеридов и холестерина, а также артериальное давление. Потребление морепродуктов – может уменьшать риск онкологических заболеваний. Морепродукты богаты различными витаминами и минералами, играющими существенную роль в здоровом питании. К тому же они гораздо менее калорийны, чем мясо, в том числе мясо птицы, поэтому помогают снизить потребление калорий, способствуя снижению и поддержанию веса. Перемена – Съедайте по две 100-граммовые порции морепродуктов в неделю. Знаете ли вы, исследования, в которых участвовали сотни тысяч человек, показали, что потребление в неделю примерно двух 3 порций жирной рыбы, лосося, сельди, скумбрии, анчоусов или сардин, снижает риск смертности от сердечно-сосудистых заболеваний на 36%. Путь к успеху. Есть рыбу не сложнее, чем мясо или курицу. Ниже я расскажу, каким образом вы можете включить больше морепродуктов в свой рацион. Приготовление и заказ блюд из морепродуктов. Здоровая пища может стать менее здоровой, если ее неправильно готовить. В процессе приготовления рыбы или при заказе в ресторане, отдавайте предпочтение печеной, вареной или жареной на гриле. Никогда не ешьте рыбу, жареную в масле, поскольку такая рыба, как правило, содержит слишком много насыщенных и, возможно, даже трансжиров, которые образуются из-за масла, используемого для жарки. Если вы маринуете рыбу, отдавайте предпочтение маринадам, в которых содержится мало жиров и натрия. В качестве нежирной и низкокалорийной приправы к рыбе используйте специи и травы, лимонный сок и фруктовые соусы. Если приготовление рыбы для вас в новинку, можете воспользоваться этими простыми советами, чтобы включить ее в свое меню. Первый. Начните с легкого. Если до этого вы не часто ели рыбу, наверное, лучше начать с более легких и мягких видов, таких как тилапия или морской язык. Свежую рыбу можно очень вкусно и просто приготовить в духовке. Возьмите форму для выпечки, положите туда рыбу, сбрызните ее соком свежего лимона. Приправьте свежим укропом, солью и перцем. Накройте форму алюминиевой фольгой и запекайте при температуре около 180 градусов по Цельсию. Расчет времени – 10 минут на каждые 2 сантиметра толщины рыбы. Второй. Начните с простого. Используйте консервы лосося или тунца. Для приготовления вкусного и полезного салата добавьте к рыбе немного оливкового масла, каперсы и горчицу. А чтобы сделать рыбные котлеты или запеканку, смешайте консервированную рыбу с сырым яйцом и крошками цельнозернового хлеба, после чего запеките. Третий – суши. Суши – очень популярное блюдо. Однако учтите, что потребление сырых или недоваренных морепродуктов может быть вредным для здоровья. Выбирайте только те суши-рестораны, где используют высококачественное сырье. Когда готовите суши дома или заказываете в ресторане, выбирайте вариант с бурым рисом, чтобы ваша трапеза была богаче цельными зерновыми и клетчаткой. Четвертый. Салаты. Добавьте в салат вместо обычной куриной грудки или стейка несколько креветок или кусочек лосося. Обедая в ресторане, закажите то же самое. Пятый. Паста. Обогатите лингвини с устричным соусом, жирными кислотами омега-3, добавив к пасте креветки, мидии, устрицы или гребешки. Чтобы ваше блюдо было вкусным и при этом сытным, не забывайте использовать цельнозерновые макаронные изделия. 6. Вкус Испании. Паэлья простое в приготовлении традиционное испанское блюдо из риса. Сделайте паэлью с морепродуктами из испанского бурого риса с добавлением креветок, мидий и королевского краба. 7. Используйте кулинарные книги и сайты, чтобы освоить рецепты различных вкусных блюд обратитесь к сайтам, рекомендованным в части 3 «Инструменты и ресурсы». Или приобретите любую кулинарную книгу, в которой сделан акцент на приготовлении здоровых рыбных блюд. Избегайте загрязненных продуктов. В последнее время остро стоит проблема загрязнения рыбного сырья токсичными химическими веществами. Промышленные предприятия, Активно выбрасывают в окружающую среду ртуть, ПХД, полихлордифенилы, диоксин и другие загрязнители, которые попадают в воду, а затем в рыбу. Если говорить в целом, более старая и крупная рыба обычно содержит больше вредных веществ, так как дольше жила в загрязненной воде. Лучшее, что вы можете сделать – ввести в свое меню разные виды рыбы, стараясь потреблять более мелкую рыбу и моллюсков, в которых содержание вредных веществ менее вероятно. Учтите, что в разных видах рыб содержание вредных веществ может быть различным. Например, в белом длиннопером тунце содержание ПХД гораздо выше, чем в других разновидностях консервированного тунца. Так как морепродукты очень полезны для здоровья, их необходимо включать в свой рацион. Министерство охраны природы и Фонд защиты окружающей среды публикуют данные по всем типам морепродуктов, уровню их загрязнения и частоты, с которой рекомендуется употреблять те или иные сорта в пищу. Далее приведены списки продуктов, с которыми нужно быть внимательными. Избегайте полностью употребления таких морепродуктов, как полосатый окунь дикий, пиламида, американский угорь, королевская макрель, акула, осетр дикий импортный, меч рыба, лафалатилус, тунец обыкновенный синий. Эти продукты – Могут содержать некоторое количество жирных кислот омега-3, но также ртуть и ПХД. Употребляйте редко, реже одного раза в месяц. Такие морепродукты. Камбала, летняя зубатая и зимняя. Из-за содержания ПХД. Желтый окунь содержит ПХД. Исландский берикс, большеголов, содержит ртуть. Лосось дикий из Вашингтона содержит ПХД. Большеглазый тунец содержит ртуть. Все эти морепродукты содержат жирные кислоты омега-3. Употребляйте умеренно менее двух раз в месяц такие морепродукты, как чилийский сибас содержит ртуть, голубой краб содержит ртуть, и ПХД. Групер содержит ртуть. Зубатый терпук содержит ртуть. Королевская макрель содержит ртуть. Лосось, продукт аквакультуры или атлантический, содержит ПХД. Морская пятнистая форель содержит ртуть и ПХД. Луциан фламенко содержит ртуть. Эти продукты содержат некоторое количество жирных омега кислот. Употребляйте более часто менее трех раз в месяц. Краснохвостый луциан, атлантический осетр, чернопёрый тунец, длинноперый тунец консервированный, желтоперый тунец. Все эти продукты – могут содержать некоторое количество жирных кислот омега-3, но также ртуть. Уровень загрязненности воды может меняться, поэтому следите за обновлением соответствующей информации на сайтах Министерства охраны природы www.epa.gov и Фонда защиты окружающей среды www.adf.gov орг ракообразные и холестерин. морские ракообразные, особенно омары, крабы и креветки, обычно относительно богаты пищевым холестерином по сравнению с другими продуктами. Однако исследования показывают, что пищевой холестерин не оказывает значительного влияния на повышение уровня холестерина в крови, в отличие от насыщенных жиров. Если у вас уровень холестерина в норме, спокойно ешьте ракообразных. Но если факт потребления холестерина беспокоит вас, обратитесь к врачу, чтобы удостовериться, что все в порядке. Употребляйте чаще всего, 4 раза в месяц или чаще. Анчоусы. Содержание жирных кислот омега-3 очень высокое. Зубатка. Двустворчатые моллюски, треска атлантическая, крабы. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Лангусты. Содержание жирных кислот омега-3 очень низкое. Пикша. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Палтус. Содержание жирных кислот омега-3 низкое содержит ртуть. Сельдь. Содержание жирных кислот омега-3 очень высокое. Амары – Скумбрия атлантическая, содержание жирных кислот омега-3 низкое. Дорада – Содержание жирных кислот омега-3 низкое, содержит ртуть. Мидии – Содержание жирных кислот омега-3 среднее. Устрицы – Продукт аквакультуры, содержание жирных кислот омега-3 высокое. Сайда. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Лосось консервированный. Содержание жирных кислот омега-3 очень высокое. Лосось дикий саляски. Содержание жирных кислот омега-3 очень высокое, содержит ПХД. Сардины. Содержание жирных кислот омега-3 очень высокое. Гребешки, креветки. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Луциан красный, краснохвостый, круглоголовый, желтохвостый, импортные. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Содержит ртуть. Морской язык. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Содержит ПХД. Кальмар. Тилапия. Содержание жирных кислот омега-3 низкое. Тунец консервированный, кроме белого. Содержание жирных кислот омега-3 низкое, содержит ртуть. Форель. Содержание жирных кислот омега-3 высокое, содержит ПХД. Муксун и другие сиговые. Содержание жирных кислот омега-3 высокое. Источники. Государственный совет по защите природных ресурсов, Американская ассоциация кардиологов, Министерство охраны природы, Фонд защиты окружающей среды. Пищевые добавки с кислотами омега-3. Если вам сложно добавить в свой рацион рыбу или вы ее просто не любите, подумайте о том, чтобы обогатить диету рыбьим жиром. Незаменимые жирные кислоты омега-3 являются очень важной составляющей здорового питания, так как наш организм производит их самостоятельно. В частности, они крайне важны для поддержания здорового состояния клеток, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и инсульта, помогают бороться с симптомами гипертензии, депрессии, СДВГ, суставными болями и другими нарушениями. СДВГ – Синдром дефицита внимания с гиперактивностью. Кроме того, употребление в пищу продуктов с высоким содержанием кислот омега-3 необходимо для поддержания в организме правильного баланса между ними и жирными кислотами омега-6. Оптимальное соотношение омега-6 и омега-3 составляет 1 к 1 и не должно превышать 4 к 1. Однако в рационе среднестатистического американца, согласно исследованию медицинского центра Мэрилендского университета, жирных кислот омега-6 в 14-25 раз больше, чем омега-3. Такой дисбаланс может стать причиной многих распространенных в наше время заболеваний, в том числе рака, астмы, артритов и сердечной недостаточности. Поэтому так важно увеличивать потребление омега-3, при этом снижая потребление омега-6 для поддержания правильного баланса. К источникам омега-3 относятся рыбий жир, а также некоторые растительные масла. Исследования показывают, что организму лучше получать омега-3 из рыбы, чем из растений, так как в ней они содержатся в форме ДГК докозагексоеновой кислоты и ЭПК-эйкозапентаеновой кислоты. Известно, что эти вещества понижают уровень триглицеридов, снижают артериальное давление и риск сердечно-сосудистых заболеваний. Растительные же источники богаты альфа-линоленовой кислотой, которая для того, чтобы достичь максимальной полезности, должна превратиться в в ДГК, в печени. Если вы не едите жирную рыбу как минимум 3 раза в неделю, добавьте к вашему рациону 1000 мг ЭПК к ДГК. Опасаетесь ртути и других вредных веществ, которые могут содержаться в рыбе? Придерживаетесь вегетарианской или веганской диеты? Существует простое решение проблемы. Вы можете получать необходимые кислоты омега-3 из фитопланктона – одноклеточных водорослей, плавающих в океане. Некоторые виды фитопланктона содержат ДГК и ЭПК, обладая теми же полезными свойствами, что и рыба, но при этом оставаясь свободными от загрязнителей. Вот что еще стоит знать о загрязнениях. Первое. Ресторанная еда. Обедая вне дома, спросите у официанта, каково происхождение морепродуктов, которые у них подают. Например, если в меню есть блюдо из лосося, узнайте, где он выловлен – на Аляске, в Вашингтоне или выращен на ферме. Если это аквакультура или вашингтонский лосось – Вы уже знаете, что они менее предпочтительны. Второе. Кожа и кости. Многие загрязняющие вещества откладываются в костях и подкожном жире рыбы. Перед приготовлением или перед началом еды в ресторане избавьтесь от костей и рыбьей кожи, чтобы свести возможное потребление вредных веществ к минимуму. Третье. Проведите собственное исследование. Регулярно обращайтесь к местным источникам ресурсам Министерства охраны природы, FDA и Фонда защиты окружающей среды, чтобы узнать последние данные по загрязнению водных ресурсов и различных видов рыб. Четвертое. Беременные женщины и дети. Детям и беременным женщинам не нужно полностью исключать рыбу из своего рациона. На самом деле, существуют убедительные аргументы в пользу того, что рыба может быть необходима для нормального развития плода и ребенка, и польза в данном случае превышает риск. Однако беременным женщинам, кормящим матерям и детям, советуют полностью избегать рыбы с высоким содержанием ртутных загрязнений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 Три раза в неделю. Экологичная жизнь. Не впускайте в дом аллергены. Используйте нетоксичные чистящие средства. Покупайте органические продукты питания.